Глава двадцатая. Цукцванг. Утро выдалось пасмурное. Я, допроснувшись, вдруг ощутила, что Август оказывается подкрался к ним незаметно и уже успел прочно обосноваться там за подслеповатым окном ее комнаты. Жасмин давно отцвел, а утро оказалось прохладным, совсем не таким, каким оно было ибо еще пару недель назад. Она негде вылезла из-под одеяла и натянула кофточку прямо поверх пижамы. Ей стало холодно. Ну и вот. произнесла она в тишину, ну и почти что уже и все. И хорошо, наверное, что-то я устала. Она и впрямь ощущала себя усталой этим утром, усталой и очень старой. От холода разболелось колено, и ада побрела на кухню, ставить чайник, чтобы выпить кофе, съесть бутерброд и принять таблетку. «Поскорее бы на Луну», – подумала она рассеянно. «Может быть, там, на Луне, не нужно будет терпеть эту постоянную ноющую боль». принимать лекарства, ходить с тросточкой и мучиться. Нет, не от физической воли, от душевной. Ведь если физическую можно как-то заглушить лекарствами, перетерпеть, душевная не проходит вообще никогда. Разве что вино на какое-то время способно ее притупить, но после вина боль все равно возвращается, причем еще сильнее, чем была. «Жаль, что я так и не научилась пить», – подумала Ада. «Алкоголикам им, наверное, проще. С утра выпил, и весь день ходишь довольный». Состояние опьянения ей не нравилось, поэтому пила она в последние годы мало. Это лето оказалось каким-то, ну, очень пьяным, по ее мнению. Впрочем, не мудрено. Роман и Яр слишком сильно нервничают, постоянно на взводе, вот и тянутся, то к коньяку, то к неизменному Каберне. Хотя из них тоже пьяниц не вышло. Выпьют по рюмке, ну, по две, и на этом все, бутылка закрывается, отставляется в сторонку, и про нее за вечер больше никто и не вспомнит. Хорошо, что Ромка привез сюда картины, подумала она. И хорошо, что Яр про них написал такие трогательные, берущие за душу слова. Это как-то очень правильно получилось со смыслом от сердца. После этих слов не так страшно будет тогда, когда придется... А может и нет никакой луны? Пробормотала Ада. И того света нет. Есть, как любят говорить атеисты, только тьма до и тьма после. И мы просто канем в эту тьму, и нас больше не будет. Хотя я и на это согласна. чтобы меня не было. Я не против. Пусть луна, только красивый образ, не больше. Я не хочу, чтобы я была. Из этого мира можно только умереть, от этой боли можно только умереть, от этой правды, от этого вот всего». Чайник закипел, Ада бросила в чашку ложку кофе, налила кипяток и, поставив чашку на стол, вышла на улицу. Остановилась на крыльце, посмотрела на низкое, затянутое тучами небо. «Очень жаль, что той девушки с картин Ромы не существует». прошептала она. «И другой тоже не существует. Давным-давно. Есть только я, вот такая». Она посмотрела на свои руки, изработанные, морщинистые, в старческой гречке. Древняя седая бабка. Ад, убивший всех ангелов, которые были в этом мире, и устроивший ад всем, кто был дорог. «Куда мне на луну? Какая луна? Убить, сжечь и пепел в мусор высыпать. Даже в речку не надо, а то еще и с речкой что-то может случиться». Она тяжело вздохнула, огляделась. Участок сейчас выглядит на удивление прилично, почти как примаме, подумала Ада. Разве что примаме она сажала что-то, в том числе цветы. Сейчас же цветов не было, но трава выглядела свежей и ровной. Море травы затаилось, поняла Ада. Оно делает вид, что его нет, но на самом деле оно здесь. Оно почти всегда здесь, лишь иногда, глубокой холодной зимой, оно засыпает ненадолго. и когда оно спит, даже дышать становится легче. Но это бывает редко, исчезающе редко. Все остальное время незримый наблюдатель, который прячется в траве, здесь, неподалеку, и от него не скрыться, потому что он видит, постоянно видит, непрерывно видит, везде и всюду. Ада снова огляделась, пытаясь определить точку, из которой на нее смотрит море травы. Но, как и всегда, взгляд был, а точки не было. Мирядый глаз, подумал Ада, У него, наверное, мириады глаз, и они постоянно открыты. «Оно здесь», – прошептала Ада. «Почему оно всегда здесь?» «Я устала». Она вернулась в дом, выпила остывший кофе. Кое-как осилила бутерброд, есть не хотелось, но болела нога, и без бутерброда поэтому было не обойтись. Придется пить таблетку. Ада этим утром чувствовала себя скверно, и все никак не могла понять, почему. Но в какой-то момент она вдруг осознала, что ощущает сейчас то, чего не ощущал уже много лет. Предчувствие. Вот что это было. Вот что сознание ады пыталось все это утро отогнать, завуалировать, спрятать. То самое предчувствие. «Да быть не может!» – прошептала она. «С какой радости! Нет же никого! Откуда это? Почему?» Это был еще один-один секрет. Еще одна тайна, которой она ни с кем не делилась. Она ощущала приближение чего-то страшного, неотвратимого, и каждый раз с удручающим постоянством происходило одно и то же. Сперва утром Мада просыпалась с тем самым ощущением, которое она испытывала сейчас. Потом день вроде бы шел своим чередом, а после обязательно случалось что-то. Что-то с теми, кто был ей дорог. Такой же день был, например, перед тем, как мама заболела тяжелейшим гриппом. Такой же день предшествовал аресту Романа. Сердечного приступа у Яра. То же самое она чувствовала и перед другими событиями, вспоминать о которых ей сейчас совершенно не хотелось. Так вот, Ада, ощутив это неотвратимое приближение, всегда начинала гнать подобные мысли, отталкивать их, убеждать себя, что она все придумала, что ей лишь кажется, что это все бредни и чушь, а потом... «Идиотизм!» – зло прошептала Ада. «Что мне опять в голову лезет? Роман и Яр здесь, я не в порядке. Понятно? Никого у меня больше нет». «Мамы нет, кошки нет, даже приятельница последняя умерла в позапрошлом году. Уходи, чертова чуйка, убирайся, что ты ко мне пристала?» Дом молчал. Посторонним звуком в нем было сейчас взяться неоткуда. И планшетку, и телефон Ада выключила еще с вечера, окна закрыты, и даже ветра на улице нет. И птицы почему-то не пели. Хотя Ада пожала плечами. «Птицы в это время года уже обычно и не поют. Так кто-то чирикнет, но не больше». Это просто утро, сказала себе Ада. Просто прохладное, пасмурное утро середины августа. Лето кончается. Может, эти мысли из-за того, что лето кончается? И не только лето. Может быть, я то чувствую из-за того, что дорога к луне становится с каждой секундой все ближе? Она поставила чашку в мойку, нацепила кепку, взяла сумку, трость и вышла из дома. Навещу Романа и Яра, решила она, а потом посмотрим. «Может быть, стоит сходить прогуляться, чтобы немного развеяться? Видишь, и настроение улучшится, и, может, погода наладится?» Роман бездельничал. Он сидел на своем обычном месте за столом на террасе и читал новости с планшетки. Судя по недовольному выражению на его лице, новости были не очень. Роман хмурился, морщился словно от кислого. Казалось, он сердит и готов, если что, запустить планшетку в стену. «Привет», — сказала Ада, заходя на террасу. «Ты чего такой серьезный? Что-то случилось?» ну, «В некотором смысле», — ответил Роман. «В Англии провели закон с тотальным запретом почти тысячи авторов. Книги запрещают. Ты можешь себе такое представить?» «Мало того, началось изъятие тиражей и уничтожение». Вот ну, уж не думал, что доживу до подобного». «Они пускают под нож Хаксли, Мотелиус, Сюзан». «Жаклин Сюзан?» — удивленно спросила Ада. «Но ведь у нас она тоже запрещена, и давно уже». «Давай не будем вспоминать, что у нас запрещено», — попросил Роман. «Потому что будет проще перечислить, что разрешено». «Сюзан писала ужасные вещи», — покачала головой ада. «Я читала в свое время «Долину кукол» и...» «Вспомни, как ты ее читала?» В третьей трепечной копии, сам датом. У нас ее и не разрешали никогда», — напомнил Роман. «Знаешь, я себя до этого момента тешил надеждой, что хоть где-то сохранился здравый смысл. Но, оказывается, его больше нигде нет. Ни там, ни здесь». «Нигде. Мы взрослые люди, Ада, и мы можем решать сами, что нам читать, смотреть, слушать. Я, старпёр наивный, думал именно так. Но нет. Оказывается, Оруэлл стал опасен не только для нас, но и для англичан тоже. Они, равно как и мы, могут научиться у него плохому. Он под запретом, разумеется. Теперь и там тоже». «Мне всегда казалось, что запреты – это всегда признак страха», – сказала Ада. «Чем больше запретов, тем сильнее страх у тех, кто их придумывает». — Наоборот, — возразил Роман, — чем сильнее страх, тем больше запретов. К тому же запрещать что-то обычно требуется глупым людям, потому что умный человек соображает своей головой и умеет сам отличать черное от белого, горькое от сладкого и двадцать грамм шоколада от 30. Он умеет мыслить и делать выводы. По-настоящему что-то запретить можно лишь доверчивому глупцу, а такого глупца еще и воспитать нужно определенным образом. — Рома, нас посадят, если ты продолжишь. предостерегающе произнесла Ада, оглядываясь на дверь. «Вдруг кто-то услышит?» «Некому наслышать», — махнул рукой Роман. «Разве только Яр. А где он? Не заходил?» «Сейчас зайду», — Ада вздохнула. «Потом прогуляюсь. У меня тоже настроение неважнецкое, если честно. И новости эти твои мне оптимизма не прибавили». «Они не мои, они мировые». Роман ткнул пальцем в планшетку. «Мир сошел с ума, Ада, и, боюсь, сделал он это при нашем участии». Уже не знаю, как это получилось, но факт остается фактом. Хотелось бы верить, что наш уход повлияет на что-то в положительную сторону. Ада покачала головой. Это же все ненормально. Роман покивал. Безумие, согласился он. Куда ни глянь, форменное безумие. Пойду-ка я к Яру, решила Ада. И, Ром, не пей много кофе. Давление сегодня прыгает, кажется. Давай поосторожней. Ладно, согласился Роман. Как нагуляешься, заходи. Хотела сегодня нас немножко почеркать для камушков. «Портреты?» – Ада нахмурилась. «Может, не надо? Мне достаточно просто имени, да и то много чести». «Сам разберусь», – сердито ответил Роман. «Там же людям заплачено, так что не спорь. А к обеду приходи». «Ага, и суп заодно свари», – хмыкнула Ада. «Ведь угадала же, да?» «А, хоть бы и угадала». Роман снова уставился в планшетку. «Да еще здесь». Ян обнаружился возле террасы с молотком в одной руке и ржавым гвоздем соткой в другой. Он стоял рядом со старой лавкой и, кажется, примеривался, как бы лучше приколотить к этой лавке относительно целую и относительно крепкую доску. Новой при всем желании эту доску назвать было нельзя, но она была явно гораздо лучше, чем та, которую Яр только что от лавки оторвал. «Привет», — сказала Ада, — «ты что делаешь?» «Привет, привет», — отозвался Яр, — «доску хочу поменять, это совсем трухлявая». «Хотел к фигу попить на улице, и вот, пожалуйста». Сел, а она треснула. «Ты не упал?» – забеспокоилась Ада. «Нет, встал сразу». Яр покачал молотком на руке. «Придержи тот край, пожалуйста. Начинаю забивать, а он уезжает постоянно куда-то. Хлипкое все, как я не знаю что». Ада придержала доску, Яр быстро заколотил четыре гвоздя, и они сразу же сели на лавку. «Оценить работу». «Отлично», – кивнул Яр. «На наш век, как говорится, хватит. В ромке была». — Угу, — кивнула Ада. — Ромку у нас сегодня как небо, пасмурный. — А что такое? — нахмурился Яр. — Новостей начитался. В Англии запрещают книги, представляешь? Ада повернулась к нему. Почему-то Рому эту новость сильно зацепила и не обрадовала. — А кого запрещают? — уточнил Яр. Ада принялась перечислять. Яр слушал, задумчиво кивая в такт ее словам, потом произнес. — Логично, не удивляет. Если одуплять народ по всему миру, если учить так, что человек самостоятельно становится неспособен отличить одно от другого, приходит время таких запретов. Это очень удобно. Ты думаешь, что они, эти люди, не могут сами понять, что хорошо, а что... Не могут. И там не могут, и здесь не могут, пожал плечами Яр. Особенно с учетом изменения самого понятия «хорошо». Вот мы пожгли содержимое кейсов, мы утопили то, что я собирала грибницы, да? Спросил он. А, да он. Но «Скажи мне честно, дорогая моя, как ты думаешь, какая реакция у наших граждан в принципе сейчас возможна при взгляде на подобную информацию? Доносы Виталия, к примеру, что бы они сказали?» «Не знаю», призналась Ада. Данос это плохо вообще-то». «Это ты так считаешь?» «Они сказали бы, молодец, Виталий, обличил предателей, доложил куда следует о том, что читают и смотрят что-то запрещенное. Похвалили бы. Что ж до грибницы, то они даже, видя вход в тоннель, говорили, что...» Это что-то техническое, значит, так и надо, и не нашего ума дело. Уже пятнадцать лет назад предпочитали не вмешиваться, и не вмешивались. Болели, умирали, задыхались и молчали. А почему? Потому что страшно, пожала плечами ада. Ты же сам меня останавливал, помнишь? Ну, когда я хотела... Я тебя останавливал, потому что ты дура, жестко сказал Яр. Потому что ты снова влезла бы с ногами в историю. Речь не о тебе, а о других «Так почему? Как ты считаешь?» «Я же дура», – извительно напомнила Ада. «Как я могу что-то считать?» «Ой, ладно. Сам отвечу. Первые – из-за того, что понимали, какого рода вопросы нужно задавать, и кому, и да, тут ты права, это их пугало. Вторые, коих большинство, просто не понимали причины, и молчали даже не из-за страха а от отсутствия понимания происходящего. В принципе. Разрытый могильник, на котором построили парк аттракционов, помнишь?» «Я делал материал о взрывном росте онкологии и в районе, и среди тех, кто просто провел в этом парке день. Этот материал мы читали в результате втроем на кухне уромки потому что до печати он так и не дошел». «Из-за того, что люди разучились отличать добро от зла?» – с грустью спросила Ада. «Да», – кивнул Яр, – «добро от зла, черного от белого и так далее». «Привет Оруэллу. «В общем, этот мир уже неизлечим, Ада, и самое лучшее, что мы можем придумать, это просто отсюда уйти». Хотя бы и на Луну. Странная мечта – очутиться в месте, где можно безнаказанно называть черное черным, а белое белым. Хотя бы. Ты куда сейчас? Пойду погуляю немного, Ада встала. Коленка болит, надо походить, чтобы она потихоньку разошлась. Можешь, лучше полежать? Спросил я с сомнением. Нет, если полежать, она заболит еще сильнее, объяснила Ада. Она отекает, когда лежишь. А если ходить, то отек спадает и становится лучше. Ясно, ладно, иди, а я, пожалуй, кромки загляну, хоть посмотрю, что там за новости такие. Сперва ада дошла до пруда, постояла у воды, та уже стала прохладной, народу потому на пруду почти не было. Потом добралась до магазина, где купила небольшую пачку дешевых вафель, а потом побрела по улицам, куда глаза глядят. Август уже ощущался, присутствовал, выдавал себя. Пахло яблоками, сливами, смородиной, изменился свет. Чувствовался в воздухе этот незримый поворот на осень. И Ада подумала, что в этом году они, увы, уже не ощутят эту самую осень, потому что ее для них не будет. Жаль. Осень ей действительно было жаль, потому что осень она затаенно любила. И холод ей был мил, и запах лежащих на земле, и в лужах облетевших листьев, и дождь, который барабанит по отливу и стучит ночью в окно. И, самое главное, ощущение. завершенности, окончания, финала. Да, осенью умерли и бабушка, и мама. Да, осень была для Ады неразрывно связана с огромным горем. Но перестать любить осень она не могла. Чувствовала некое внутреннее сродство с этим временем года. Тайным, темным. Словно, эти темные осенние тайны были в какой-то мере частью ее собственной души. «Я сказал нет!» – рявкнул голос в отдалении. Грубый, резкий, сердитый голос. Ада от неожиданности даже выронила тросточку. «Никакой вам нахрен Москвы! заварили сучата на весь поселок, а теперь вам еще и в Москву? С какой такой радости?» «Ну, пап!» — законючили два детских голоса. Весьма противных, Я Ада эти голоса тут же узнала. «Ну, пожалуйста!» «Никаких «пожалуйста!»» — снова рявкнул голос. «До тридцатого будете на даче!» «Пап, там аттракционы, а тут только телевизор тупой!» «Мы в Москву хотим!» «Заткнулись оба им, марш быстро жрать!» «Хотят они, видали?» «А, пошли к черту!» Сильно хлопнула дверь, и в ту же секунду раздался виск, такой жалобный отчаянный, что Ада на несколько секунд перестала дышать. Потому что кричал... Нет, не кричал, а визжал... Котенок! Ада опрометь укинулась к забору, отшвырнула от себя трость и буквально упала в канавку, пытаясь заглянуть в щель под забором. Сердце у нее бешено колотилось, дыхание перехватывало. Виск не смолкал, раздались мутюки, потом дверь снова хлопнула, и женский голос спросил. «Че такое? Че он так верещит? Юр, а ну заткни его!» «Я, кажись, хвост ему отшиб», – недовольно ответил мужчина. Дверью хлопнул и «Юра, заткни его», – приказала женщина. «Поймай и закрой куда-то, говорить невозможно, я себя не слышу». «Да он под сарая залез, падла, как я его достану?» – возразил мужчина. "Прорется и заткнется». Ада лежала в канаве, ни жива, ни мертва, ощущая, как у нее темнеет в глазах и как горло сжимает спазмы. Так вот о чем это было. Это чертова чуйка, это предчувствие. Все эти отвратительные мысли и ощущения этого утра. Минут через пять она кое-как выбралась все-таки из канавы. Подняла тросточку, снова подошла к забору. Котенок продолжал плакать. И Ада заплакала тоже. От бессилия, от ужаса и от того, что помочь она не могла. Ничем не могла, и вообще ничего она не могла. Поэтому, простояв еще минут десять у забора, она побрела к своему участку, плача, вытирая глаза рукавом выленившей рубашки и не зная, что же делать. Ит, привет. Слушай, тут проблема и катастрофа». Пятый говорил быстро, негромко, то и дело, оглядываясь на Лина. «Вы приехали, может, вы что-то сможете». «Что случилось?» – спросил Ид. «Коту дверью перешибли хвост», – сказал Пятый мрачно. Мы взяли семейство на воздействие, чтобы посмотреть и попробовать помочь. Но кот забился под сарай, достать его оттуда можно только если разобрать весь сарай. Поэтому... «Так, мы через сорок минут приедем», — Эри отобрала у Ита коммуникатор. «Шилд его оттуда выведет, он умеет. Сильно отшибли хвост?» «Да черт его знает, это без нас было», — Пятый вздохнул. «Видимо, сильно. Он очень плачет. Сидит под сараем и кричит. Ребята, если эти трое правы в своих предположениях...» сегодня должно что-то произойти. Ада слышала все, что там происходило, она шла мимо участка. «А вы там что делали?» спросил с интересом скрипач. «Мы тоже что то что-то почувствовали и решили ее провести», ответил Лин. «Не ошиблись, как видите. Нас она не заметила, если вы об этом». «Уже хорошо», — Ид вздохнул. «Как это вообще получилось?» Юрий ругался с детьми и резко захлопнул дверь, если мы правильно поняли. Пятый снова посмотрел на Лина. «Попал по хвосту». Кот от страха залетел под сарай. Ну и вот. — Ясно. — Так, мы вышли, ждите нас, — приказал Ид. — Бертик, сиди дома, отслеживай новости. — Я уже это делаю, — тут же ответила Берта. — Пока тихо. Если что, тут же вызову. Будьте на связи. — Ну и чего там? — с тревогой спросил Лин. — Сильно? — Сильно, — ответил скрипач. — А что ты хотел? Дверью, знаешь ли, пальцы ломают таким образом. Кому случайно, кому и нарочно. «Ничего, подправили, обезболим на несколько дней и заживет. Шилду надо памятник поставить с ежедневным подношением свежей мыши на золотой тарелке. У меня такое чувство, что он не вполне кот, а человек, притворяющийся котом. Сколько лет его знаю, и чем дальше, тем сильнее это ощущение». «Угу, оставаться наедине с женой в его присутствии как-то не хочется», тут же согласился Лин, и, разумеется, он тут же получил от Эри легкий подзатыльник. Она не приветствовала такие разговоры в подобном тоне. «Ладно, ладно, все, молчу». Часом раньше они снова, заморозив всех обитателей участка на Яблочной, с помощью Шилда извлекли кричащего от боли котенка из-под сарая. Через полчаса котенок с поправленным хвостом уже сидел на руках у Эри и плакал теперь уже только от страха, потому что хвост ему полечили и обезболивающее действовало. «Сейчас пропишем программу этим моральным уродом», – сказал Ид. «Успокоим кота, выпустим и поедем в город работать». «Работы еще очень много, а времени все меньше и меньше». «А как же ада?» – спросила Эри. «Она ведь будет переживать». «Будет», – согласился Ид. «Сходим, посмотрим. Но, если ты помнишь, мы не имеем права помогать им. Поэтому тут мы сделать ничего не можем. Прости». «Да я что, я ничего», – Эри вздохнула. «Надо его выпускать, наверное. А не хочется. Он замечательный». Он был действительно замечательный, этот котенок, тоненький, с мягкой шерсткой, трогательными огромными ушами и длинными лапками. И Эри, точно так же, как и Ади, было его сейчас ужасно жалко, и совершенно не хотелось отпускать с рук туда, в море травы. Но Эри сумела пересилить себя и сделала сейчас ровно то же самое, что ада полтора месяца назад. Она погладила котенка по голове и шепнула: Беги, детка, беги домой, и прости нас, нельзя иначе. Никак нельзя. Вместе они дошли до участка ады и послушали, как она плачет и как роман с яром пытается ее успокоить. а потом молча пошли к своей машине, которую Пятый загнал в подлесок за участками. «Это будет ночь плача», — сказала Эри, когда машина тронулась. «Они все будут плакать. Может быть, и я тоже». Эри оказалась права. Действительно, в эту ночь в солнечном плакали многие. Плакал Яр, сидя в обнимку урной у себя в комнате. Плакал от страха покалеченный котенок. Плакал Роман, причем плакал он во сне и, проснувшись, так и не сумел вспомнить, почему». И плакала, горько плакала всю ночь у себя на террасе старая ада. Ада, которая, как и Эри, многое знала о море травы, несоизмеримо больше, чем все остальные. Землетрясение в Крыму. Берта говорила глухо, голос ее звучал невыразительно, тускло, словно говорить ей не хотелось совершенно. По счастью, небольшое. Где-то в море, как пишут. Около трех с половиной баллов. Новость пришла после вашего отъезда, я решила не беспокоить. «Хотя бы без жертв», — Ид вздохнул. «Блин, это черти что! Кота так жалко не передать!» «Ой, замолчи!» — взмолилась Эри. «Надеюсь, чертов гений нам хотя бы кота позволит выручить из этого всего». «И спрашивать не будем», — хмуро ответил скрипач. «Кот уж точно тут не останется». «Ладно, девушки, сейчас с ним все нормально. Хныкал он, когда мы уходили, больше от страха. Больный муж точно не будет. И вообще, кошки, они товарищи живучие, они...» Шил, не надо меня кусать за ногу, я ничего плохого не сказал. Так, все, решительно произнесла Берта. Кота вылечили, молодцы, землетрясение небольшое, связь я уже, считай, подтвердила, так что все штатно. Идите, выпейте чаю с дороги, и давайте я вам кое-что прочитаю. Да, из один записей не очень большой фрагмент дневника. Судя по дате, ей на тот момент 36 лет, и ситуация вроде бы выглядит спокойнее, чем в другие периоды. Но при этом она видит довольно интересный момент, о котором пишет. И я бы хотела, чтобы вы это тоже увидели. «А что там?» – спросил Ит. Она говорит о том положении, в котором они все оказались. И весьма разумно говорит. Несколько неожиданно даже было такое прочесть. Обычно она более эмоциональна, но не в этот раз. Уже очень долго я живу у мамы, и я привыкла. Да, это тяжело, но я привыкла. И что важнее, привыкла она. Поэтому стало полегче. По крайней мере, я могу брать учеников на выезд, и что греха таить, пользуюсь этим, потому что долгая дорога для меня стала отличным способом, чтобы хоть немного отдохнуть. У меня появился плеер, спасибо Яру, и по дороге я слушаю музыку, ту, которую или Яр, или Роман мне переписывают со своих кассет на мои. Магнитофона у меня нет, и сама я что-то записать не могу. Но мне вполне достаточно моего подарка на день рождения. Я молюсь на этот плеер, и очень надеюсь, что в ближайшем обозримом будущем он не сломается. Плохо только то, что стало сложно доставать батарейки, но, по словам мамы, батарейки – это не гречка, можно и потерпеть. Благодаря плееру музыка стала моим отдохновением, моим убежищем, и ныряя каждый раз в метро, я ныряю точно так же в музыку, и станции становятся для меня концертными залами. Яр так и не признался, сколько денег он отдал за эту японскую игрушку, как он выразился. Подозреваю, что дорого. Но узнавать цену этого подарка мне не у кого, да и незачем, наверное». Кажется, тот день рождения был лучшим в моей жизни. Мы все находимся в каком-то странном, шатком состоянии неустойчивого равновесия. Яр пишет статьи, за которые его раньше вполне могли бы посадить, но почему-то эти статьи, пусть и с купюрами, умудряются попадать в печать, чему все мы немало удивлены. Роман таится, по сей день таится. Все те же полотна, все те же темы, но выставки его после французского происшествия стали не в пример скромнее. На крупные его приглашать перестали. Но, кажется, роман жаждет реванша, хотя нам ничего не говорит. Сама я делаю то, что умею делать. Готовлю подростков к экзаменам, отрабатываю с ними материал, поднимаю грамотность. И получаю за это деньги, пусть и не очень много. Уж как есть. На жизнь более или менее хватает. Однако последнее время я думаю о том, как все это, вышеописанное, выглядит со стороны. И начинаю кое-что для себя понимать. В шахматах есть такое понятие – цуксванг. Оно, пожалуй, точнее всего отражает то, в каком положении все мы в данный момент очутились. Цукцванг – это когда фигуры стоят на доске. И любой ход, вообще любой, способен только испортить ситуацию, но никак не улучшить. И Роман, и Яр могут сколь угодно долго называть меня дурой, но то, что я вижу, от этого не поменяется. И лучше, чем сейчас, уже точно не станет. Допустим, взять мои уроки. Они частные, и разумеется, я не докладываю родителям учеников о том, что сидела в тюрьме, а имя в голову не приходит меня проверять. Хромоту свою я объясняю неудачным переломом в юности, и всем вполне хватает этого. Никто ни о чем больше не спрашивает. Если, допустим, я сделаю ход, скажем, пойду устраиваться официально в школу. Кто-нибудь обязательно найдет информацию о том, что у меня было в прошлом, и устроит мне неприятности. То есть, любой мой ход приведет к ухудшению моей ситуации. Или яр. Если он хотя бы чуть-чуть пережмет тему, если попытается перейти в другую газету или останется без покровительства своего нынешнего главного редактора, его перестанут посылать в командировки, не будут пропускать его статьи, и он больше не напишет того, что пишет сейчас. Роман? Но тут все еще хуже, и я больше всего опасаюсь, что именно Роман когда-нибудь сделает все-таки ход, который повлияет на ситуацию отрицательно. Потому что ему осточертело делать то, что он делает, и он хочет большего, отчаянно хочет большего. Он слишком честолюбив, слишком горд, чтобы все оставить так, как есть. Пока что Роман сдерживает Яр, потому что Яр нашел эти совпадения и показал Роману длинный список. Он трижды ездил в фонд, он анализировал события, и он, именно он, сделал предположение о влиянии. Причем сумел обосновать его так, что Роман поверил, или почти поверил. Что касается меня, то я поверил и безоговорочно. и теперь очень стараюсь держать под контролем и ситуацию, и свои эмоции. Что поделать? Это слишком сильно похоже на Цуксванг, поэтому лучше, как жучок перед птицей, притвориться мертвыми, и жить так, как живется, потому что так все-таки легче. Да, верно, согласно покивала Эри, совершенно с ней согласна. И, кстати, ребята, ведь про Цуксванг она права даже сейчас. Происшествие с котенком действительно породило это самое ухудшение ситуации, вы согласны? «Согласны», кивнул Ид. «Ты права». И они сами это чувствуют. Но интересный момент. Он обвел взглядом сидящих за столом. Они по сей день не сформулировали четко практически ничего. Все, что они делают, построено на интуитивных доводах, в которые они верят. Для них в их ситуации и с их силами настоящее стопроцентное доказательство чего бы то ни было невозможно. И не было возможно. Они это отлично понимают». Если бы кто-то из них повесил на себя плакат, я виновен в конце света, и вышел бы на площадь, его просто упекли бы в сумасшедший дом, и вся недолго. Обладая огромной силой, они, по сути, бессильны. «И это они понимают тоже», — кивнула Берта. «Слепой стрелок?» — спросила Эри с интересом. «Что?» — Берта повернулась к ней. «А, нет. Тогда я говорил о другом. Но на самом деле, отчасти это сейчас права. Потому что они, в некотором смысле, тоже слепой стрелок». Человек с оружием и с завязанными глазами стоит в непонятном месте, и его откуда-то бьют ножом. Он стреляет, но не понимает, куда, потому что цель он увидеть не способен. Аду бьют ножом, калечат котенка, который ей нравится. Ада стреляет в ответ. Получается небольшое землетрясение. Попала она в того, в кого следовало? Нет. Она не умеет, не может, не способна прицелиться. «Страшно подумать, что было бы, если бы она была способна», – заметила «Эри». не тут же усмехнулся в ответ Лин. «Не думаю. Если бы она была способна, ее можно было бы обучить. Но, увы. Мы потом посмотрим, чем отзовется происшествие с котом в кластере. Потому что это тут землетрясение, а там, может быть, что и похуже, как знать». «Вот черт, про это я не подумала», – призналась Берта. «Зато мы и подумали», – вздохнул пятый. «Собственно, это было первое, про что мы подумали. Здесь Ада кидает камень в воду». Круги идут дальше и дальше, причем более чем хитрым способом. «О котором вы нам не расскажете», – закончила за него Берта. Пятый кивнул. «Пока не расскажем, потому что сами не уверены». «Бертик, правда, это получается очень сложно, и мы лучше удостоверимся окончательно, и тогда объясним». «Хорошо, хорошо», – покивала Берта. «Завтра кто-нибудь собирается ехать в Солнечный, чтобы проконтролировать ситуацию?» «Мы с Рыжим смотаемся», – предложил Ид. Еще немного полечим кота, на всякий случай, и я бы хотел, на всякий случай, сделать дубль щиток с картинами романа. Потрясающие картины. Вся наша жизнь. И не только наша. Наша, пожалуй, была попроще». «Да, картины невероятные», — согласно кивнул скрипач. «Он удивительно талантливый художник. Жаль, что все вот так. Очень жаль».